Первым, выключив эмиттер, должен был идти энергобот без экипажа, а сразу за воротами эмиттер следовало снова включить, чтобы спереди создалась защита в виде выпуклого диска. Двигаясь сквозь узкий проход, машины с людьми оставались бы без защиты лишь сверху. Замыкающий колонну энергобот должен был, как только минует каменные ворота, включить эмиттер, и тогда снова возникнет полная защита. Все шло согласно этому плану. И последний из четырех вездеходов почти уже миновал теснину, когда воздух странно вздрогнул от беззвучного толчка. Будто поблизости бесшумно свалилась скала. Щетинистые стены ущелья задымились. Из них выпал злочерная туча и с бешеной скоростью ринулась на колонну. Роган, который решил пропустить все вездеходы перед своей амфибией, в этот момент стоял в машине, ожидая, когда пройдет последний из них. Он увидел черноту, внезапно нахлынувшую со стену щели, и гигантскую вспышку впереди, где в поле переднего энергобота сгорали клубы нападающей тучи. Но большая ее часть пронеслась над огнем и ринулась на машины. Роган крикнул Яргу, чтобы тот немедленно включил эмиттер заднего энергобота и сомкнул поле. В такой ситуации уже не к чему было бояться обвала. Ярк пытался сделать это, но поле не включалось. Вероятно, как сказал потом главный инженер, перегрелись клестроны аппаратуры. Если бы Ярк подержал эмиттер под возбуждающим током еще несколько секунд, поле, несомненно, включилось бы. Но он потерял самообладание и выскочил из машины. Роган схватил его за комбинезон, но Ярк, обезумев от страха, вырвался и пустился на утек вниз по ущелью. Когда Роган сам кинулся к аппаратуре, было уже поздно. Люди, захваченные тучей врасплох, выскакивали из машин и разбегались во все стороны, почти невидимые в ее бурлящих клубах. Картина эта была настолько невероятной, что Роган уже ничего не пытался делать. Это, впрочем, было и невозможно. Включив поле, он убил бы людей потому что они даже на склоны карабкались, словно ища защиты в металлической чаще. Он недвижимо стоял в машине, ожидая, когда и его постигнет та же судьба. За его спиной Тернер, высунувшись из своей башенки, бил из спаренных лазеров вверх, но это не имело смысла, потому что основная часть тучи уже слишком приблизилась. Остальные машины находились в метрах в шестидесяти от амфибии Рогана. Там метались, катались по земле несчастные, будто охваченные черным пламенем. Они, наверное, кричали, но их крик, как и все другие звуки, как огудение переднего энергобота, на силовом поле которого продолжали сгорать в мерцающем пламени мириады нападающих, заглушался протяжным басовым жужжанием тучи. Роган так и стоял, наполовину высунувшись из своей амфибии, даже не пытаясь в ней укрыться и не от смелости отчаяния, а просто потому, что ни об этом и ни о чем другом он не думал. Эта картина, которую он никогда не смог забыть, «Люди под черной лавиной», внезапно изменилась поразительным образом. Люди перестали кататься по камням, бегать, втискиваться в проволочные заросли, Они медленно останавливались или садились. А туча, разделившаяся на вереницу воронок, образовывала над каждым из них как бы локальный смерч. Одним касанием окружала его туловище, либо только голову, а потом отдалялась, клубясь и колеблясь. Она жужжала все выше между стенами ущелья, наконец — Заслонила свет сумеречного неба, а потом с протяжным замирающим шумом уползла в скалы, осела в черные джунгли, исчезла. И лишь крохотные черные точки, рассыпавшиеся неподвижно лежащими людьми, подтверждали реальность того, что здесь недавно произошло. Роган, все еще не веря в свое избавление и не понимая, чему его приписать, поискал глазами Тернера. Но башенка была пуста. Очевидно, боцман выскочил из машины неизвестно когда и как. Роган увидел, что он лежит поодаль, все еще прижимая к груди приклады лазеров, и смотрит остановившимся взглядом. Роган вышел из машины. Он перебегал от одного человека к другому — они не узнавали его. Ни один ему не ответил. Большинство вело себя спокойно. Они ложились, либо садились на камни. Двое-трое встали и, подойдя к машинам, начали ощупывать их медленными, неуклюжими движениями слепцов. Роган глядел, как отличнейший радист, друг Ярго Генлис, словно дикарь, впервые увидавший машины, С полуоткрытым ртом подергивал ручку, открывающую люк вездехода. В следующее мгновение Роган смог понять, откуда взялась круглая дыра, выжженная в одной из переборок Кондора. Стоя на коленях, он схватил Балмина за плечи и начал трясти со всей силой отчаяния, будто веря, что таким образом можно заставить его очнуться. И тут... У самой его головы пролетело гремящее фиолетовое пламя. Это один из сидевших поодаль вытащил из кобуры свой излучатель веера и невзначайно жал на гашетку. Роган крикнул, но человек не обращал на него ни малейшего внимания. Возможно, ему понравился блеск, как малышу нравится фейерверк, и он начал стрелять, расходуя атомный запас так, что зашипел, раскалившись воздух. Роган, упав на землю, заполз в щель между каменными глыбами. В этот момент послышался стремительный топот, и из-за поворота выбежал Ярк, запыхавшийся, с лицом блестящим от пота. Он бежал прямо на безумца, который развлекался стрельбой из веера. «Стой! Ложись! Ложись!» — изо всех сил крикнул Роган. Но не успел сбитый с толку Ярк остановиться, как разряд ударил ему в левое плечо. Ироган Роган видел лицо Ярга, когда оторванная рука взлетела в воздух, а из ужасной раны хлынула кровь. Стрелявший будто бы и не заметил этого, а Ярг, поглядев с безмерным удивлением на кровоточащую культю и на оторванную руку, повернулся и упал. Человек с вером встал. Непрерывная струя пламени из накаляющегося излучателя высекала искры из камней, пахло горелым кремнеземом. Движения человека были неуверенными, совсем как у младенца, который держит погремушку. Пламя пронизало воздух между двумя людьми, сидевшими рядом, но они даже не зажмурились от его слепящего блеска. Одному из них разряд едва не угодил прямо в лицо». Роган, опять ничего не решив, просто инстинктивно выхватил из кобуры свой веер и выстрелил всего один раз. Тот человек с размаху стукнул себя скрюченными руками в грудь, его оружие брякнуло о камни и сам он упал ничком. Роган вскочил. Смеркалось. Надо было поскорее отвезти всех на базу. Но он располагал только своей маленькой амфибией. Когда он попробовал завести вездеход, оказалось, что два из них столкнулись в самом узком месте ворот, и растащить их удалось бы лишь при помощи крана. Был еще задний энергобот, но в нем можно было поместить самое большее пятерых, а у Рогана их было девять. Живых, хоть и потерявших рассудок. Он подумал, что лучше всего собрать их вместе и связать, чтобы они не могли ни убежать, ни навредить самим себе включить поля обоих энергоботов, а самому ехать за помощью. С собой он не хотел брать никого, потому что амфибия была совершенно беззащитна, и в случае нападения он предпочитал рисковать одним собой. Совсем уже стемнело, когда Рога окончил эту жуткую работу. Люди позволили связать себя без малейшего сопротивления. Он отвел задний энергобот чтобы амфибия могла выбраться на свободное пространство, установил оба эмиттера, дистанционно включил силовую защиту, прикрыв ею всех пострадавших, а сам двинулся в обратный путь. Таким образом, на 27-й день после посадки почти половина команды непобедимого была выведена из строя.